Глава 20. Весеннее утро одиноко стояло над поляной. Завеса тумана обтянула стволы деревьев, словно белый шелк. Ветви едва выдерживали тяжесть своей цветущей красоты. Сквозь зелень падали косые солнечные лучи, в которых танцевали насекомые. Внезапно Антуан увидел ее В голубом платье, как чудо, которого он ждал до сих пор, Она вдруг предстала пред ним. От нее струился тонкий волшебный поток. Вокруг было спокойно, доносился лишь тихий шорох сойки высоко в сплетенных листьях. Какая магия от нее исходила! В ее глазах стоял влажный блеск. Его глаза выражали глубокое удивление, но главное. Он почувствовал нежный аромат лаванды. «Мама!» Марлен подошла к сыну на шаг ближе, обеими руками погладила его по щекам, поцеловала в лоб и крепко прижала к себе. «Мама! Я так по тебе скучал! Где ты так долго была? Почему ушла? Я тоже по тебе скучаю. Каждый день». Эти слова и улыбка были единственным ответом. Затем она взяла его руку. Раскрыла ладонь, положила в нее семечко и осторожно накрыла пальцами. Еще мгновение ее мягкие руки держали его. Она посмотрела на него и сказала ⁇ Я люблю тебя, Антуан. Я всегда любила тебя и буду любить. Прошу прости меня. Из ее глаз стекли, бежали по щекам и капали на землю слезы. На долю секунды он закрыл веки, а когда открыл, она выпорхнула из его сна, оставив после себя нежный аромат лаванды и танец цветов под голубым небом. Когда он проснулся, была ночь. Перед глазами еще проносились обрывки сна, как вдруг он ощутил в ладони что-то твердое. Стирая из головы образы, Он потирал глаза тыльной ладонью кисти до тех пор, пока окружающее пространство не приобрело знакомые очертания. Открыв глаза, он поднялся в постели и взглянул на свою еще закрытую ладонь, которая тут же раскрылась, словно бутон. Там лежало оно, семечко, которое его мать дала ему во сне. И он спросил себя, что более странно. Реальность или наше сновидение? Как такое возможно? Настоящее семечко, реальное и осязаемое, принесенное из выдуманного мира. Неужели оно и правда оттуда? Что это значит? Его огромные сияющие глаза уставились на крошечное семечко, еще не подозревая о магии, которая от него исходит. Лицо Антуана, слишком рано потерявшее все детские черты, впервые за долгие годы, снова показалось мягким. Его душе, увидевшей слишком много всего в жизни, боли, расставаний, вещей, приведших к концу, хотя конца не предвиделось, вдруг стало легче. Шарлотта вошла в комнату еще перед рассветом, а вместе с ней вступила и новая жизнь. Теперь Антуан поверил словам о том, что их ждет благополучие, как только они пустятся в путь. И они пустились с коробкой, полной фотографий, и маленьким семечком в кармане брюк Антуана.